Глава 35. Валери. Я проснулась около семи. Отдельная палата с комфортом и доставкой еды все же навеяли скуку. После завтрака я совершила тщетные попытки познакомиться с людьми из других палат. Все либо полностью погружены в себя, либо говорят только о политике. Я познакомилась со всеми медсёстрами, но им тоже нет дела до разговоров со страшно дружелюбной девушкой. Пришлось сидеть в палате и страдать от одиночества. Вспоминая вчерашний разговор с Андерсоном, я задалась вопросом, возможно ли прожить жизнь, не имея рядом человека, который бы поддержал в трудную минуту, и разделил радостные события. В голове сразу рисовался маленький уютный дом, где после ужина мы сидим с Кайлом и никуда не спеша разговариваем, смеемся, танцуем. Щемящее сердце уверено, что это все было в моей жизни и вдруг исчезло. Совсем не знаю как убедить его в обратном. На тумбе завибрировал телефон. На экране милая мордашка Эшли. Я поставила на заставку именно это фото, потому что в жизни такое увидеть редко доводится. Привет, Эшли. Привет. Ты как? Домой не отпускают? У меня вроде как. Тяжёлое сотрясение. Мне даже по телефону говорить долго нельзя. Извини, я тогда... Нет, нет, давай хотя бы минуту поговорим. Здесь так скучно. Я услышала лёгкий, почти незаметный вздох. Не хочет говорить? Это формальный звонок? Новое что-нибудь происходит? Как отношения с принцем? затараторила я, лишь бы еще немного послушать голос подруги. Он стал искать повода, видеться со мной. Я больше не противлюсь. Наоборот, он начинает мне нравиться. Замечательно, рада за тебя, процедила я сквозь зубы. Эшли нет, не заметят. Ладно, нерешительно сказала она. «Мне нужно идти. Увидимся, Эшли». Я швырнула телефон обратно и рухнула на кровать. Эшли оказалась права, и Кайл всю ночь был рядом со мной, чтобы сообщать новости. Наверное, после той вечерней прогулки он решил скорее наладить с ней отношения. «Да и мне какая разница?» Всплеснула я руками. «Уезжаю скоро». Просто утро после аварии сбило с толку. В дверь палаты постучали. В груди затеплилась надежда. «Валери, не обманывайся. Если Кайл ищет общество Эшли, сюда он больше не придет». «Да, заходите». И все же это Кайл. Он одет неформально. Черные джинсы и серая кофта. Волосы немного завиваются и спадают на глаза, потому что он склонил голову. Я резко встала с кровати, но не сдвинулась с места. Приоткрыла рот, но не смогла подобрать слов. Он закрыл за собой дверь. Между нами, Повисло молчание. «Не понимаю, зачем он снова пришел?» Я ожидала услышать его голос, но Кайл привлёк меня к себе и обнял, что у меня перехватило дыхание. Очевидно, только после душа, потому что волосы немного влажные, а пахнет чем-то мятным. Мы были близки в танце, как на балу, так и в клубе, но сейчас по-другому. Он прижался носом к моей шее, словно последний раз мог так меня чувствовать. «Кайл, не нужно!» Пришла я в себя, вспомнив слова Эшли, и попыталась отстраниться. «Я люблю тебя», — сказал он шепотом. «Мечтала ли я об этих словах?» Совру если скажу, что нет. Я была влюблена в того недосягаемого Кайла, за чьей жизнью наблюдала через экран. Сейчас он здесь и говорит, что любит. Моя жизнь изменится навсегда. Потеряю его навсегда. Или приобрету. Я не знаю, что пугает меня больше. Он продолжил. меня, не должно было быть здесь. Меня вообще не должно было быть еще в тот вечер бала. Я собирался уехать. Насовсем. И даже отец не узнал бы, где я. Он зажмурил глаза. Признание давалось ему с трудом. Но я встретил тебя. И если это взаимно, я сделаю всё, чтобы мы были вместе». Он замолчал. «Следующее слово. За мной». Кайл смотрит мне в глаза и держит мое лицо так, словно я могу в любую минуту исчезнуть, и он потеряет всё. Я поняла, о чем говорил Андерсон. «Если пусти человека в свою жизнь», Слишком близко, его потеря будет сильнейшей болью. Кайл готов рискнуть, а я? Я влюблена в тебя давно, выдохнула я, поняв, что все это время не дышало. Кайл склонил голову на бок и нерешительно улыбнулся. То есть как? Мои слова его явно ошеломили. В тебя ведь половина девушек Истона, да и, наверное, Элинктона влюблена. Ну и я в том числе. Кайл расплылся в улыбке и одной рукой провел по моим волосам. Ты не можешь быть в том числе, покачал головой он. Ты единственная, чья взаимность мне нужна. Он приподнял моё лицо, и поцеловал. Прошло меньше недели с того дня, как я засыпала, мечтая о встрече с ним. Сейчас я чувствую его дыхание на моих губах. Быть рядом с Кайлом это как обрести уютный дом, в который хочется возвращаться. Прежде у меня не было такого дома, и сейчас я понимаю, что это не какое-то буквальное место, а то, как ощущаешь себя с другим человеком. Чувство неповторимо, и никто другой не может его подарить. Кайл неохотно отстранился и спросил, «Сколько ты еще здесь пробудешь?» «На один день меньше недели», — я нахмурилась. Да, Если считать со вчерашнего, то шесть дней остается. Кайл тихо засмеялся. Опять сложно уместить мысли в одно или два слова? Да, так и есть. Я стукнула легко по своей голове и зажмурилась. Он аккуратно прикоснулся к повязке и посмотрел мне в глаза с грустью. «Прости» что не смог уберечь. Ты не виноват. Непонятно, кто те люди. Зато очевидно, что всё подстроил мой отец. От него не ускользнули мои чувства к тебе. Кайл говорит уверенно, но если вспомнить сказанное Эшли, то как связан его отец с моей мамой? За какие ее поступки Мне нужно ответить. Я-то считала себя просто помехой в глазах Кано на пути к Союзу. Кайл заметил, что я нахмурилась и успокаивающе заговорил. Ты хотела уехать? Просто сделаем это вместе. Куда, Кайл? Хотя бы немного конкретнее. Ты говорила про Алларейм. Значит, будем там. Поскольку я известная личность, придется добираться туда окольными путями и уйдет время на то, чтобы мне получить там гражданство под новым именем. А я говорила, что в запасе два месяца. Успеем до начала стажировки. Я взяла его за руку, подтверждая этим жестом свое согласие. Кайл И снова привлёк меня к тебе, сказав волосы. Вернусь, как только выйдешь из больницы. Пока не нужно подавать лишних поводов отцу. Поэтому не приду больше. Но это будет тяжело для меня. Шесть дней не так уж и много. Всего-то на один день меньше недели. Мы засмеялись и он приподнял мой подбородок для поцелуя. Губы едва коснулись, как в дверь постучали. Я отошла, не знаю, куда деть горящие ладони. Да, можно войти. Дверь медленно приоткрылась. За ней стоит Андерсон. Не отрывая взгляд от небольшого листа, сказал. Медсестра ждет тебя на перевязку. Потом у тебя встреча с психологом. Он поднял глаза. Прошу прощения. Принц Истона. Какая честь, сухо произнес он. Не стоит формальностей. Я просто навестил Валерию. Сейчас мне нужно идти. Кайл быстро овладел собой и говорит с ним дружелюбно. «Чего не скажешь об Андерсоне?» Он остался серьезным и, кажется, не собирается уходить раньше Кайла. «Выздоравливай!» Кайл мягко похлопал меня по плечу и вышел из палаты. «Я не обладаю способностью в нужный момент взять под контроль бушующие эмоции, как например, Эшли И Кайл, они точно этому где-то учились. Андерсон смотрит на меня с интересом. Уверена, от него не ускользнули мои горящие щеки и губы, и то, как я сдерживаю смех. Да и какое ему дело до этого? А я-то думаю, почему медсестры в коридоре перешептываются, и поглядывают на твою палату. Он выпрямился и улыбнулся. Когда выпишешься, наверное, эту палату можно сдавать дороже. Я рассмеялась, благодарная, что он разрядил обстановку. Просто начала я, пожимая плечами. Эшли не может меня навестить, но очень переживает. Поэтому попросила своего жениха проведать меня. Жениха недоверчиво сказал он: « Ему же вроде не интересны дела королевской семьи. Ну да, все к этому идет. Пусть думают, что хотят, и в чем нужно быть уверенным конно, решила я. Главное то, что известно только мне и Кайлу. Ладно. После задумчивой паузы Андерсон развернулся к двери. — Тебе тоже нужно идти. — Как вас зовут? — Можно просто Андерсон. — Но это же не секрет, — развела руками я. — Не секрет, — покачал головой он. — Клей, а сейчас мне нужно идти, мисс Макклер. — Значит, Клей Андерсон. Уже проще. Я подошла к зеркалу, очарованная своим романтичным и счастливым видом. Легко прикоснулась к губам, вспоминая моменты, о которых могла только мечтать. Есть в этом мире и для меня место, где я могу чувствовать себя желанной и особенной. Неважно, говорим мы с ним. Идём за руку, целуем или обнимаем друг друга. Дайте мне его просто увидеть, и я окажусь дома.